Сперва он раскрыл письмо доктора Ленина. Так, так. 9 января, 9 то января. есть 4 дня тому назад, то дня я, тому получил назад. я получил с вечерней письмо, почтой заказное письмо, адрес на котором, письмо, написан рукой адрес, на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джекела. Это меня очень удивило, «Так как у нас с ним не было обыкновений переписываться, а я видел его, собственно говоря, обедал у него только накануне, и уж во всяком случае я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение». Я приведу его полностью 9 января 1857 года Дорогой Лайнин Вы один из моих старейших друзей И хотя по временам у нас бывали Разногласия из-за научных теорий Наша взаимная привязанность Как будто нисколько не охладела Во всяком случае с моей стороны «Я не могу припомнить дня, когда, скажи вы мне, Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок, и я не пожертвовал бы рукой, лишь бы помочь вам, Лайнин. В ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок. Если вы откажете в моей просьбе, я погиб». Подобное предисловие может навести вас на мысль, что я намерен просить вас о какой-то неблаговидной услуге, но судите сами. Я прошу вас освободить этот вечер от каких-либо дел. Если даже вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь. Возьмите кэп, если только ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей. И с этим письмом поезжайте прямо ко мне. Пулу моему дворецкому даны надлежащие указания. Он будет ждать вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем... Пусть они взломают дверь моего кабинета, но войдите в него, вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева, помеченный буквой «Е». Если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху. Или что то же самое, третий, считай снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувств я могу дать вам неправильные указания, но даже если я ошибся, вы узнаете нужный ящик по его содержимому. Порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю вас. Отвезите этот ящик прямо, как он есть, к себе на Кавендиш-сквер. Это первая часть услуги, которую я от вас жду. Теперь о второй ее части. Если вы поедете ко мне немедленно после получения письма, вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи. Но я даю вам срок до этого часа. Не только потому, что опасаюсь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда ваши слуги будут уже спать. Так вот. «В полночь будьте у себя и непременно одни. Надо, чтобы вы сами открыли дверь тому, кто явится к вам от моего имени и передали мой ящик, который возьмете в моем кабинете». На этом ваша роль окончится, и вы заслужите мою вечную благодарность. Затем, через пять минут, если вы потребуете объяснений, вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что пренебреги вы хотя бы одной из них, какими бы нелепыми они вам не показались, вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии. Как не уверен я, что вы святы Исполните мою просьбу, сердце мое сжимается А рука дрожит при одной только мысли О возможности обратного Подумайте, в этот час я нахожусь далеко от дома Меня снедает черное отчаяние Которое невозможно даже вообразить И в то же время я знаю Что стоит вам точно выполнить Все мои инструкции, мои тревоги останутся позади Как будто я читал о них в книге Помогите мне, дорогой Ленин Спасите вашего друга Генри Джекела По скрипту. Я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится, и вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Ленин, выполните мое поручение в течение дня, когда вам будет удобнее. И снова ожидайте моего посланца в полночь, но, возможно, будет уже поздно. И если ночью к вам никто не явится, знайте, что вы уже никогда больше не увидите Генри Джекила».